И в сверкающий от огней приёмной с заново застеклёнными шкафами оказалась масса народа: двое в милицейской форме, один в чёрном пальто с портфелем, злорадный и бледный председатель Швондер, юноша-женщина, швейцар Фёдор, Зинадаре Петровна и поллодета Берменталь, стедливо прикрывающая горло без галстука. Двери в кабинеты пропустил Филипп Филиппович. Он вышел в известном всем лазоревом халате, и тут же все могли убедиться сразу, что Филипп Филиппович очень поправился в последнюю неделю. Прежний властный и энергичный Филипп Филиппович, полный достоинства, предстал перед ночными гостями и извинился, что он в халате. Не стесняйтесь, профессор, очень смущённо отозвалs человек в штадском. Затем он замялся и заговорил: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 В обвинению Преображенского, Барменталя, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего под отделом очистки МКХ полиграфа полиграфчика Шарикова. Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло движение. Ничего не понимаю, ответил Филипп Филиппович, королевски вздергивая плечи. Какого такого Шарикова? Ах, виноват.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 так-то его придётся предъявить. Десятый день, как пропала данны, извините у меня, очень нехороший. Доктор Барменталь. Благоволите предъявить шарик исследователю, приказал Филипп Филиппич, овладевая ордером. Доктор Барменталь, криво улыбнувшись, вышел. Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскочил пёс